Дом историй, всей истории под одной крышей. Либо Брей, Мятежные ангелы, Перевод с английского Татьяны Голубевой Читает Елизавета Тим. Посвящается Барри и Джошу, конечно же, а также моим любимышим друзьям, доказавшим, что мы можем все-таки найти свою компанию. Все, что мы видим или чем кажемся, ничто иное, как сон во сне. Эдгар Аллан По Что побудило первую чету в Счастливой сени Средь блаженных кущ, Столь взысканную милостью небес, Предавших мироздание Ей во власть, Отречься от Творца, Его запрет — единственный нарушить. Адский змей! Да, это он, Завидуя имстя, мстя, матерь нашу лестью соблазнил. Коварный враг — Незризнутый с высот, гордыни собственную вместе с войском восставших ангелов, которых он возглавил, с чью помощью престол Всевышнего хотел поколебать, и с Господом сравняться, возмутив небесные дружины, но борьба была напрасной. Всемогущий Бог, разгневанный, стремглав незверст тропивцев, объятых пламенем в бездонный мрак, на муке в цепях и вечном наказующем огне. О, князь, глава парфироносных сил, вождь серафимских рати боевых, грозивших трону вечного царя, деяниями, внушающими страх, дабы его величие испытать, верховная Хранимо ли оно, случайностью ли, силой или роком? Я вижу все и горько сокрушён, ужасным поражением наших войск. Мы изгнаны с высот, побеждены, низвергнуты, насколько вообще. Возможно разгромить богоподобных сынов небес. Но дух, но разум наш не сломлены, а мощь вернется вновь. Хоть славу нашу и былой восторг страдания поглотили навсегда. И мне, сдаётся, даже в бездне власть достойная награда. Лучше быть владыкой ада, чем слугою неба. Но почему же преданных друзей, собратьев в победе простёртых здесь, забвенном озере мы не зовем Приют наш скорбный разделить? И вновь объединясь разведать, Что еще мы в силах у небес отвоевать, И что осталось нам в аду утратить? Джон Мильтон. «Потерянный рай». Книга первая. Пролог. 7 декабря 1895 года. Это честный и подробный отчет о последних 60 днях Картика, брата Амара, преданного сына Ракшана, и о странном визите, встревожившем меня в эту холодную английскую ночь. Но если начинать с самого начала, то я должен вернуться к середине октября, к тем дням, когда случилось несчастье. Когда я выбрался из леса за Академией Спенс, школа благородных девиц сильно похолодало, Но Сокол принес мне письмо от Ракшана. Мне необходимо было немедленно явиться в Лондон. При этом я должен был держаться в стороне от людных дорог и убедиться, что за мной не следят. Несколько миль я проехал с цыганским караваном. Остаток пути проделал пешком. Один. Скрываясь за деревьями или просто под покровом ночи. На вторую ночь, когда я терял силы от тяжелого путешествия и умирал от холода и голода, я прикончил свои скудные запасы мяса еще накануне. И когда мой ум устал от полного одиночества, лес начал подшучивать надо мной. Каждый вскрик козадоя пугал меня, потому что казался голосом призрака. Каждая сухая веточка, треснувшая под копытом оленёнка, угрожала встрече с ненашедшей покоя душой варвара убитого здесь столетия назад. При свете костра я прочел несколько строф из одиссеи, единственной моей книги, надеясь набраться храбрости у ее героя, испытавшего множество злоключений. Я уже не чувствовал себя храбрым или уверенным хоть в чем нибудь Но, наконец, я заснул. Это не был спокойный, освежающий сон. Мне снилась трава, почерневшая, как от пожара. Я очутился в каком-то месте среди голых камней и пепла. Одинокое дерево вырисовывалось на фоне кроваво-красной луны, а далеко внизу огромная армия сверхъестественных существ отчаянно шумела, готовясь к сражению. Но сквозь гвалт я слышал голос моего брата Амара, отчаянно кричавшего «Не предавай меня, брат! Не доверяй!». Но тут сон изменился. Появилась она и склонилась надо мной. Ее красно-золотые локоны сияли, как нимб, на фоне яркого неба. «Твоя судьба связана с моей», — прошептала она и наклонилась ближе. Ее губы коснулись моих. Я ощутил их нежное тепло и сразу проснулся. Никого и ничего рядом не было, только слабо светились угли догоравшего костра, до шуршали в траве мелкие ночные зверьки, занятые своими делами. Когда я добрался до Лондона, я был едва жив от голода и не знал, куда направиться. Ракшаны не дали указаний, где их искать. Они вообще не считали это нужным. Они всегда сами находили меня. Я, пошатываясь брел сквозь толпу в Гарден, И вдруг почуял запах пирогов с угрём, горячих, соленых, и едва не сошел с ума. Я был готов рискнуть и украсть один, когда вдруг заметил его. Мужчина стоял у стены и курил сигару. Он ничем не выделялся из толпы. Среднего роста и телосложения. В зеленом костюме и шляпе. С аккуратно свернутой утренней газетой под мышкой. Он носил ухоженные усы, а на его щеке виднелся шрам. Я решил подождать, пока он отвернётся, чтобы незаметно схватить пирог. А пока сделал вид, что заинтересовался парочкой уличных фокусников. Один жонглировал ножами, а второй старался привлечь зрителей. Я знал, что есть еще и третий, который скользит в толпе, освобождая людей от бумажников. Я снова посмотрел на то место у стены, где стоял мужчина. Но он исчез. Пора поискать удачи. Держа руки под плащом, я приблизился к горе, исходящей горячим паром пирогов. Я протянул руку, но тут, рядом со мной... Откуда-то взялся тот мужчина с сигарой. «Восточную звезду найти нелегко», — произнес он тихим, но веселым голосом. И только тогда я заметил значок у него на лацкане. Маленький меч, увенченный черепом. Символ Ракшана. Я дал ему ответ, которого он ожидал. Но она ярко светит тем, кто ищет ее. Тогда он хлопнул левой ладонью, пожатый в кулак правой руке как это всегда делали братья Ракшана. «Добро пожаловать, ученик. Мы ждали тебя». Он наклонился и шепнул мне на ухо. «Ты должен о многом рассказать». Что произошло дальше? Я не могу объяснить в точности. Последним, что я помню, была продавщица пирогов, прятавшая в карман монеты. А мой затылок внезапно пронзила боль, и мир погрузился во тьму. Когда очнулся, я обнаружил, что нахожусь в сырой и темной комнате. Я заморкал, потому что вокруг внезапно вспыхнуло множество высоких свечей. Мужчина с сигары исчез. Голова у меня болела, черт знает как. И теперь, когда я пришел в себя, мой страх еще сильнее заострился, а точильный камень неведомого. Где я? Кем был тот человек? Если он из братьев Ракшана, зачем ему бить меня дубинкой по голове? Я таращил глаза, прислушиваясь, надеясь уловить какие-нибудь звуки, голоса. Что угодно, лишь бы понять, куда я попал. «Картик, брат Мара, принятый в братство Ракшана». Голос, низкий и сильный, звучал откуда-то сверху. Но я ничего не мог рассмотреть, кроме свечей. За ними была непроглядная тьма. Картик, повторил голос, ожидая ответа. Да, прохрипел я. Начнем же суд. Понемногу проявились очертания комнаты. В футах в двенадцати над полом или даже выше. Располагались перила, бежавшие по всему периметру круглого помещения. За перилами я едва мог различить зловещий темный пурпур одежд высших руководителей Ракшана. Это были не те братья, что обучали меня. Это были могущественные персоны, всегда пребывавшие в тени и управляющие оттуда обществом. Для того, чтобы предстать перед трибуналом, я должен был совершить или нечто очень хорошее, или нечто слишком плохое». «Мы встревожены тем, как ты выполнял задание», — продолжил голос. «Предполагалось, что ты следишь за девушкой». «Значит, нечто слишком плохое». Меня вновь охватил ужас. Это был не страх перед уличными хулиганами, способными поколотить и ограбить, но страх, что я разочаровал моих благодетелей, моих братьев, и что я должен испытать на себе их правосудие» вошедшая в легенды. Я тяжело сглотнул. «Да, брат, я следил за ней, но...» Голос зазвучал реще. «Предполагалось, что ты будешь следить за ней и докладывать обо всем нам. И только... Неужели эта задача оказалась чересчур трудной для тебя, ученик?» От страха я был не в силах вымолвить ни слова. Почему ты не сообщил нам обо всем в тот самый момент, когда она вошла в сферы? Я... я думал, что держу все в руках. И так оно и было? Нет. Мой ответ повис в воздухе, как густой дым множества свечей. Нет, ты не владел ситуацией, и теперь сферы взломаны. Случилось немыслимое. Я вытер вспотевшие ладони о коленке, но это не помогло. Холодный, металлический вкус страха заполнял мой рот. Я ведь очень много не знал об этой организации, о братстве Ракшана, с которым связал себя обещанием, которому отдал свою преданность, саму свою жизнь, как и другие братья до меня. Амар много рассказывал о Ракшане, об их кодексе чести, об их месте в истории, об их значении как защитников сферы. «Если бы ты пришел к нам сразу, мы могли бы приостановить события». «Со всем моим уважением она не такая, как я думал». Я немного помолчал, вспоминая девушку, которую оставил там, позади, умную, с проницательными зелеными глазами. «Я уверен, у нее добрые намерения». Голос оглушительно загремел надо мной. «Эта девушка куда опаснее, чем ей самой думается, и представляет куда более серьёзную угрозу, чем тебе может прийти в голову, мальчишка. Она способна уничтожить всех нас, ей достанет на это сил. А теперь из-за вас двоих ее сила спущена с привязи, и воцарился хаос. Но она победила убийцу Церцея, «В распоряжении Церцеи далеко не единственный темный дух», — продолжил голос. Девушка разбила руны, которые хранили магию для многих поколений. «Ты понимаешь, что теперь все вышло из-под контроля. Магия свободно существует в сферах, и ею может воспользоваться любой темный дух. И многие уже пользуются ею, чтобы воздействовать на духов, ждущих перехода. Они уведут их в зимние земли и тем самым умножат собственные силы. И много ли времени пройдёт до того, как они растворят завесу между сферами и этим миром? До того, как они найдут дорогу к церцеи, или же она сумеет проникнуть к ним? Много ли времени пройдёт до того, как она, наконец, обретёт ту силу, которой жаждет?» По моим венам полз скользкий ледяной страх, а голос продолжал. «Теперь ты видишь? Ты понимаешь, что она натворила? Что ты помог ей сделать? Опустись на колени!» Из ниоткуда возникли две сильных руки, заставившие меня упасть на колени. Завязки плаща на шее ослабели, и я ощутил у горла холодную твердую сталь. Вот оно. Я потерпел неудачу. Я опозорил ракшана и память брата и теперь должен умереть за это. Склоняешься ли ты перед волей братства? — спросил невидимый брат. Горлу плоской стороной прижимался нож, и когда я наконец заговорил, мой голос звучал сдавленно и отчаянно. Это был не мой голос. Да, скажи, как положено. Я склоняюсь перед волей братства. Во всем. Лезвие отодвинулось. Меня отпустили. Когда я осознал, что меня пощадили, то, должен признать со стыдом, я был готов разрыдаться от облегчения. Я мог жить, и у меня был шанс доказать Ракшана, что я чего-то стою. Но надежда еще остается. Девушка когда-нибудь упоминала в разговоре о храме. «Нет, брат». Я никогда не слышал от нее о подобном месте. Задолго до того, как для управления магией были сооружены руны, орден пользовался храмом. Судя по слухам, именно храм — источник всей силы сфер. Это место, откуда можно сдерживать магию и властвовать над нею. И кое-кто утверждает даже, что именно храм управляет всеми сферами. «Девушка должна найти его». «А где он?» Последовала небольшая пауза. «Где-то в сферах. Мы не знаем точно». Орден тщательно хранил эту тайну. «Но как же?» «Она должна пустить в ход свой ум. И если она действительно член Ордена, храм, скорее всего, каким-то образом сам позовет ее. Но ей следует быть предельно осторожной. Другие тоже станут искать это место. Магия сфер непредсказуема, необуздана. Ничему на той стороне нельзя доверять. Это и есть самое важное. Как только она отыщет храм, она должна будет произнести вот такие слова. «Я связываю магию именем Восточной Звезды». Но разве это не отдаст храм в руки Ракшана? Это даст нам то, что нам причитается. С какой стати орден владеет всем? Их время прошло. А почему бы нам не попросить ее взять кого-то из нас с собой? Комната на несколько мгновений наполнила звенящим молчанием. И я испугался, что вот-вот снова почувствую ношу горла. Ни один член Братства Ракшана не может входить в сферы. Такую кару наложили на нас ведьмы. Кару? Но за что? От Амара я слышал только, что мы — стражи Ордена, некая система, которая сдерживает и уравновешивает их силу. Это был не слишком устойчивый союз, но тем не менее союз. Но то, что говорилось теперь, заставило меня встревожиться. Мне страшно высказать это, но я знал, что должен это сделать. Я не думаю, что она согласится на нас работать. Не говори ей ничего о твоих целях. Завою ее доверие. После этих слов последовала пауза. Поухаживай за ней, если это будет необходимо. Я подумала о сильной, властной, упрямой девушке, которая осталась там, вдали. За ней не очень-то поухаживаешь. Любой девушке это нравится. Это всего лишь вопрос выбора правильной тактики. Твой брат, Амар, весьма искусно привлёк на нашу сторону мать этой девушки. Мой брат, одетый в плащ проклятого. Мой брат, издающий военный клич демона. Нет, сейчас не кстати было бы упоминать о моих тревожных снах. Они могли счесть меня дураком или трусом. «Добейся ее благосклонности, отыщи храм, не подпускай к ней поклонников. Остальное — наше дело. Но иди же, брат Картик», — сказал невидимый, произнеся то почетное звание, которое могло быть однажды даровано мне, как полноправному члену братства Ракшана. Мы будем следить за тобой. Потом кто-то подошел ко мне, чтобы завязать глаза. Я скачал на ноги. Погодите! скрикнул я. Когда она отыщет храм, и мы завладеем силой, что будет с девушкой? В комнате стало очень тихо. Лишь едва слышно потрескивали фитили свечей. Наконец, наверху, на галерее, кто-то произнес гулко. Тогда ты должен будешь. Убити я.